в особенности из-за их численности, дозволявшей им нападать втроём или вчетвером на одного человека. В эту минуту Элем пришла на помощь вамиреху и ее слова оказывались действеннее ударов. Узнав в ней представительницу дружелюбной расы, собаки, очевидно, были сбиты с толку, и понадобилось вмешательство восточных воинов, чтобы заставить их возобновить нападение. В битве, завязавшейся снова, две стрелы задели голову и плечо Бзанна, и копье пронзило грудь червоеда, находившегося вблизи вамиреха Он понял, что в него целятся из темноты, и что ему не справиться с собаками, пока не удастся вытеснить с острова восточных воинов. Поэтому, собрав около себя червоедов и посоветовав Элем укрыться в безопасное место и действовать оттуда словами, он исчез в кустах. Он шел на голос азиатов и через несколько минут очутился возле них.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 Пока молодой товарищ не встал на ноги, тогда только он опять бросился бежать. Вомерех догнал их у берега, сбросил в воду молодого воина, завладел дротиком старика и его заставил также пуститься в плавь. Увидя отступление людей, собаки отчаянно завыли. Смятение среди них распространилось и на отдельные отряды. Ободренные червоеды перешли в наступление. Стаи собак отхлынули в беспорядке и вскоре обратились в бегство. Вамерех и его союзники остались хозяевами острова. Тысячи собак погибли в бою, а из восточных воинов оставались только трое.